Глава девятнадцатая. Матеру и остров, и деревню нельзя было представить без этой лиственницы на Паскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она... И напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу. Но говорить она об этом дереве никто, пускай пять раз грамотный, не решался. Нет, это был он, царский листвень. Так вечно, могучий и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни заметной почти отовсюду и знаемой всеми. И так, видно, вознесся он, такую набрал силу, что решено было в небесах для общего порядка и размера окоротить его. Тогда и грянула та знаменитая гроза, в которую срезала молнией царскому лиственню верхушку и кинула ее на землю. Без верхушки листвень присел и потратился, но нет, не потерял своего могучего, величавого вида. Стал, пожалуй, еще грозней, еще непобедимей. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, царским лиственьем, крепится остров к речному дну одной общей земле и покуда стоять будет он, будет стоять и матера. Не в столь еще давние времена по большим теплым праздникам в Пасху и Троицу задабривали его угощением, которые горкой складывали у корня и которые потом собаки же, конечно, и подбирали. Но считалось, надо, не то листвень может обидеться. Подати эти при новой жизни постепенно прекратились, но почтение и страх к наглавному, державному дереву у старых людей по-прежнему оставались. На это верно имелись свои причины. Толстые, огромные ветви отходили у царского лиственя от ствола не вверх наискосок, как обычно, а прямо в стороны, будто росли в бок самостоятельные деревья. Самая нижняя такая ветка одиноко висела метрах в четырех от земли и издавна звалась «Пашиным суком». Когда-то на нем повесилась сглупа от несчастной любви молодая материнская девка Паша. Колчаковцы, захватив остров, слыхом не слыхивали про Пашу. Однако суки ее сумели как-то распознать, и именно на нем, не на каком другом, вздернули двух своих же из собственного воинства солдат. Чем они провинились, толком в матере никто не знал. Весь день, наводя небывалую жуть на старых и малых, торчали висельцы на виду у деревни, пока мужики не пошли и не попросили ради ребятишек вынуть их из петли. Мертвых их предали тогда еще и другой казни, сбросили с яра в ангару. И последнее, уж совсем безвинная смерть случилась под царским лиственнем после войны. Все с того же пашиного сука оборвался и захлестнулся мальчишка, Веры Носыревой сын. Только после того, а надо бы куда раньше, догадались мужики отсечь сук, а ребятишки сожгли его. Вот сколько всяких историй связано было с царским лиственем. За век свой он наронял так много хвои и шишек, что земля вокруг поднялась легким, прогибающимся под ногой курганом, из которого и выносился могучий, неохватный одними руками ствол. О него терлись коровы. Бились ветры, деревенские парни приходили с тозовкой и стреляли, сшибая наросты серы, которые потом одаривали девок. И кора со временем сползла, листвине голился и не способен был больше распускать по веснам зеленую хвою. Слабые и тонкие, дальние... В пятом-шестом колене сучки отваливались и опадали. Но то, что оставалось, становилось, казалось, еще крепче и надежней, приваривалось навеки. Ствол выбелился и закостенел. Его мощное разлапистое основание — показывающие бугры корней, вызванивала одну твердь без всякого намека на трухлявость и пустоту. Со стороны, обращенной к низовьям, как бы со спины, листвень издавна имел широкое, чуть втиснутое внутрь туплистое корявое углубление, и только. Все остальное казалось цельным, Литым. А неподалеку, метрах в двадцати ближе к Ангаре, стояла береза, все еще зеленеющая, дающая листву, но уже старая и смертная. Лишь она решилась когда-то подняться рядом с грозным царским лиственем, и он помиловал ее, не сжил. Быть может, корни их под землей исходились, знали согласие, но здесь на виду он, казалось, выносил случайную заблудшую березу только из великой и капризной своей милости. И вот настал день, когда к нему, царскому лиственню, подступили чужие люди». Это был уже не день, а вечер. Солнце село и на остров спускались сумерки. Люди эти возвращались со своей обычной работы, которую они исполняли на матере добрых две недели. И, как ни исправно, как ни старательно они исполняли ее, время шло еще быстрей. Сроки подгоняли, приходилось торопиться. Работа у этих людей имела ту особенность, что ее можно было иной раз развести как следует, расшуровать, а затем она могла продолжаться самостоятельно. И вот почему уже под ночь два мужика с прокопченными сверхмеры, дубленными лицами, свернули с дороги и приблизились к дереву. Тот, что шел первым, Смаху, пробуя листвень, стукнул лобухом топора о ствол и едва удержал топор, с испугом отдернув голову. С такой силой он спружинил обратно. «Ого — Ого! — изумился мужик. — Зверь какой! — Мы тебе, зверю, у нас дважды два, четыре. Не таких видывали. Второй постарше, Держал в руках канистру и, поглядывая на деревню, зевал. Он был в высоких болотных сапогах, которые при ходьбе неприятно с резиновым визгом шоркали. По той работе, которую творил их хозяин, сапоги казались несуразными, погубленными совершенно понапрасну, и как терпели в них ноги, было непонятно. Для воды, по крайней мере, они уже не годились. На том и другом темнели дырки. Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого углубления. Листвень вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь, нависал над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот, что был с топором, попробовал натисать щипы, но топор, на удивление, соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопелом ознул по дереву сажной верхонкой, осмотрел на свет острие топора и покачал головой. «Как железное!» признал он и опять ввернул непонятную арифметическую угрозу. — Ничего, никуда не денешься. У нас пять и пять двадцать пять. Он отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать ногами валявшиеся кругом сучья, складывая их крест-накрест под дуплистой нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, полил из канистры ствол бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Отставил позать себя канистру и черкнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол. «Вот так!» — удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли топор. — Посвети-ка, а то темно стало. Мы темно не любим. И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело. Когда они уходили, Он так ярко спеленал всю нижнюю часть могучего Лиственя, так хватко и жорко рвался вверх, что сомневаться в нем было бы совестно. Но утром, когда они шли на нижний край острова, где еще оставалась работа, Листвень, как ни в чем не бывало, стоял на своем месте. «Гляди-ка ты!» — удивился тот же мужик. «Стоит! Ну, постой, постой!» Это был веселый мужик, он боском пропел. «Ты постой, постой, красавица моя! Дай мне наглядеться, вдоволь на тебя!» Однако глядеть на него он не собирался. Вскоре после обеда пожогщики, это были они, вернулись к лиственню всей командой. Пять человек. Снова ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и... Оставляли эти попытки. Топоры, соскребая тонкую гарь, отскакивали от ствола, как от резины. Ну, зверь! С восхищением щурился на листвень веселый мужик. — На нашего хозяина похожий, — он имел в виду богадула, такой же ненормальный. — Нет, чтоб добром сгореть, людей не мучить, все равно ведь поддашься. У нас шестью шесть тридцать шесть. Пленать на него... Неуверенно предложил, косясь на бригадира, второй вчерашний знакомец Лиственя в болотных сапогах. К чему нам дочисто все соскребать? Бригадир, по стати самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не походить на мальчишку, задрал вверх голову. Здоровой зараза! Не примут! Надо что-то делать!» «Пилу надо. Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по металлу надо. Я говорю про бензопилу. Не пойдет. Ишь что Ширше...» — следовало непечатное слово. «Для него твоя бензопила, что чекотка». Один из тех, кто не был накануне возле «Лиственя», Поднял с земли тонкую горелую стружку и понюхал ее. «Что зря базарить!» — с усмешкой сказал он. «Нашли заковыку! Гольное смолье! Посмотрите, развести пожарче и пыхнет, как миленький! Разводили же вчера! Плохо значит разводили! Горючки надо побольше! Давай попробуем еще! Должно загореться!» Болотные сапоги отправили на берег, к бочке с бензином, остальные принялись подтаскивать с упавшей городьбы жерди, рубить их и обкладывать листвень высокой в рост человека клеткой, и не в одну, а в две связи. Внутрь натолкали бересты, до голого тела ободрав березу и мелкие сучья. К тому времени был доставлен бензин. Не жалея, полили им вокруг весь твол и снизу от земли подожгли. Огонь затрещал, скручивая бересту, пуская черный диктярный дым, и вдруг... Разом пыхнул, на мгновенье захлебнулся своим широким дыхом и взвился высоким разметным пламенем. Мужики, отступая, прикрывали лица верхонками. «Как дважды два-четыре!» — победно крикнул тот, веселый. Но он опять поторопился радоваться. Огонь поплясал, поплясал и начал, слезнув бензин, сползать, отделяться от дерева. Точно пылал вокруг воздух, а листвень под какой-то надежной защитной броней оставался невредимым. Через десять минут огонь сполз окончательно, занялись стреском сухие жерди, Но они горели сами по себе, и огонь от них к царскому лиственню не приставал, только мазал его сажей. Скоро догорели и жерди, новые таскать было бессмысленно, мужики ругались, а дерево спокойно и величественно возвышалось над ними не признавая никакой силы, кроме своей собственной. — Надо завтра бензопилой все-таки попробовать, — согласился бригадир, только что уверявший, что для такой твердыни и махины бензопила не годится. И опять уже громче, уверенней прозвучали отступные слова — Плюнуть на него и дело с концом. полскай торчит, хрен с ним. Кому он помешал? Вода-то где будет? Деревню надо убирать, а мы тут с этим связались. Все бы плевали, — разозлился бригадир. Плевать мы мастера, этому нас учить не надо. А принимать приедут, куда ты его спрячешь, фуфайкой закроешь». «Неужели дерево не уроним?» «Было бы это дерево!» На третий день с утра, уже как к делу первой важности, а не престижному, подступили к царскому лиственню с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир. Бочком без уверенности подошел он к дереву, покосился еще раз на его могутность И покачал головой, но все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако легонький надрез оставить успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее. Пила зашлась высоким натужным воем. Из-под нее брызнула легонькая струйка бесцветных пыльных опилок, но бригадир видел, что пила не идет. Качать ее толстый ствол не позволял, можно было лишь опоясать его кругом неглубоким надрезом, не больше. Это было все равно, что давить острой опасной бритвой по чурке, стараясь ее перерезать, результат один и бригадир оставил пилу неповалимый сдался он и зная теперь лиственню полную цену еще раз смерил его глазами от земли доверху пускай с тобой с заразой возится кому ты нужна Он подал пилу оказавшимся рядом болотным сапогам и со злостью кивнул на Березу. — Урони хоть ее, чтоб не торчало тут. Наросли, понимаешь? И Береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим и наровистым, не поддавшимся людям царским лиственям, упала ломая последние свои ветви и обнажив в местах среза и сломав уже и не белое, уже красноватое старческое волокно. Царский листвень не шелохнулся в ответ. Чуть склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край острова, где стояли материнские леса. Теперь их там не было. Лишь кое-где на лугу сиротливо зеленели березы, да на гарях чернили острые обугленные столбы. Низкие, затухающие дымы ползли по острову. Желтело, как дымилась стерня на полях с межами. Выстывали луга голой обезображенной матере жалость такая же голая обезображенная подмога один выстоявший непокорный царский листвень продолжал властвовать над всем вокруг но вокруг него было пусто